Второе. Все похоронено, лежит в могилах, а то, что осталось, как же оно далеко, настолько закрыто чувствами, что и не разглядеть. Вот что значит скорбь и ожесточение, жажда уничтожить, убить. Чтобы отвлечься, приходится вновь и вновь до одури повторять в уме все элементы плана. Ошибка, пожалуй, исключена, но от этого страх не утихает, а напряжение не спадает. Очень хочется бежать отсюда, но план не предусматривает побега, и надо ждать. А ожидание чудовищно. Звуки оглушительны, свет слишком ярок, цвета чересчур олиповаты. Тиканьи на стенах часов хуже, чем бой курантов на ратуши. Каждая секунда сводит с ума, так и хочется вырвать из них батарейку, но такого нет в плане. Неисправные часы могут стать следом, уликой, подсказкой. Трудно. Ох, как трудно все это выдержать.